«Красота в глазах смотрящего», — говорят люди. «Это так. Но не она одна. Вообще все в глазах смотрящего. Вне его глаз ничего нет».